Глава 9. Все познания Олега в вопросах ведения войн были им почерпнуты из книг и интернета в его родном мире. Но правильность этих познаний он уже смог подтвердить в ходе войн в баронствах и крайне успешной прошлогодней операции против королевства Геронии – когда его армия практически без использования его магических способностей или способностей ули легко взяла считавшуюся твердым орешком крепость Шотел и наголову разгромила войска противника, почти в три раза превышающие ее по численности. Как театр начинается с вешалки, так и победа куется в тылу. Олег понимал, что не всегда это так – Бывали и театры под открытым небом, без всяких гардеробов. Бывали и победы плохо вооруженных толп над хорошо организованными армиями, вроде побед вандалов или готов над римлянами. Но это скорее исключение из правил, чем правило. Доклады его гражданских министров не просто обнадеживали, а прямо-таки радовали. В закромах родины накопилось уже 572 тысячи лигров в золотых и серебряных монетах разных номиналов. Когда армин озвучил эту цифру, собравшиеся не смогли сдержать изумленного выдоха. Нет, они понимали, что дела идут весьма неплохо, но такой суммы, которой и не каждая королевская казна может похвастаться, не ожидал никто. Кроме того, в подвалах банка было накоплено 118 тысяч рублей золотыми монетами. Рубли, выпускаемые в виде серебряных монет, и тугрики в серебре, и меди сразу уходили в оборот. «Большое количество рублей и тугриков уходит за наши границы», – докладывал Армин. Их начали использовать для накопления и обмена уже не только у нас в Веноре или в соседних королевствах Бирмани, Геронии, Саароне. Но ну, даже торговцы из империи Аргона, Атана часто взамен привезенных товаров берут не только наши товары, но и наши деньги. Они там хорошо расходятся и выгодно меняются на местные лигры. На прошлой декаде даже купцы из Глатора, что севернее Венора, специально обменяли глаторские лигры на наши рубли. «Как вы и приказывали, меняем по номиналу, хотя можем и дороже». Олег в ответ на брошенный на него короткий взгляд Армина отрицательно мотнул головой. Он не собирался что-то выгадывать на обмене своих рублей и тугриков на лигры и солигры. Его задумка была проста как кирпич, но для этого мира в новинку. Случайно, но вполне удачно, он назвал свои деньги не так, как назывались они в других государствах континента. Уже одним этим они выбивались из общего ряда валют и привлекали внимание. Установленная же им скидка на его товары в десятую часть цены при покупке их за рубли Замысливалась именно для того, чтобы сделать рубли средствами накоплений и сбережений. Однажды он сможет решать любые проблемы в финансах, если они возникнут, осуществляя обычную эмиссию. «Доспехов, мечей и арбалетов», — докладывала Гелла, — «у нас на складах больше двух тысяч комплектов. Хоть сейчас можем полностью вооружить еще один пехотный полк и еще останется». «Счетов и копий еще больше. Был небольшой в три декады где-то перерыв в производстве оружия. С поставками металла возникли перебои. Не успевает выплавлять достаточные объемы добычи руды и еще другие нужды. Часть металла забирают от взгляда брошенного на него Геллой. Олег не то чтобы почувствовал стыд за то, что пустил огромное количество железа на строительство, а вокруг особняков своего и Ули но некоторое смущение он все же испытал. Доклад Свара, присутствующего на совете первый раз и от того потеющего и заикающегося, оказался длинным и нудным, сопровождался смешками присутствующих, но Олег его не прервал и в конце даже похвалил, чем привел того в еще большее смущение». Постоянный, почти лавинообразный, не успевающий за возможностями производств рост продаж не удивлял. Примерно на это Олег и рассчитывал. Даже его идея выбросить на рынок всякие поделки из бронзы, что называется, выстрелила. Правда, вешать себе на плечи еще и изготовление бронзовой мелочевки вроде подсвечников, масляных ламп, замков, кубков и прочего он не стал ограничившись выплавкой бронзы, вбросом в массы нескольких новаторских художественных идей и продажей бронзы ремесленникам. Дальше уже и без него специалисты нашлись. У бирманской королевы Геронии это вызывает не столько тревогу, сколько недоумение. Гортензия высказывала свои мысли после бесед с послами Бирмана и империи. «Непонятно, на что эти малыши рассчитывают». Как раз Олег-то и догадывался, в чем смысл такого поведения Аргона и Оттана, которое вызвало вопросы у Бирманского королевского совета. «Я думаю, что тут без наших друзей не обошлось», – высказал он свою догадку. «Королеве придется стягивать на юго-восточные границы свои войска, а значит, растинские наемники могут пройти по западной части королевства, не встречая препятствий». Если, конечно, они изберут это направление, а не через камень или Немею. На самом деле Олег сильно сомневался, что растенцы действительно попрут через Бирман, хотя чем черт не шутит. Но за втравливанием сравнительно небольших королевств Аргона и Атана явно торчали уши республики. Понятно, что после того, как Олег при поддержке империи вывел из игры Геронию, справиться с Бирманом у этих королевств не было никакой возможности. Но вот связать силы потенциального Олегова союзника, а его налаженные отношения с королевой Иргонией уже давно не были секретом, эта машинная возня вполне была способна. «Еще с какой-то целью к нам направляются послы королевства Герония и Саарон». Как нам Агрей уже сообщил, посмотрев в сторону начальника разведки, добавила в заключение Гортензия. «Удивляет, что они едут вместе. Раньше такого не случалось. Во всяком случае, я про это не слышала. К тому же геронийцам пришлось делать большой круг через Саарон». «Всю голову себе сломала, но пока не представляю, что им от нас надо». «Так, версии кое-какие есть, но нужны ли они? Дождемся, выслушаем. А там и решишь?» «Решу», — согласился Олег, не без твоей помощи. «Зашевелились змеюки. Чувствует, что что-то намечается», — прокомментировал слова своей жены Чек. «Мир и правда, как будто бы сошел с ума», — поддержала его Гелла. «В прошлую декаду на мыловаренное производство, но ну, мы там дальше, за отшибом, еще одну линию для душистого мыла открыли и туда переселенцев из Глаттера на работу привлекли, так они такого понарассказывали. Преувеличили, конечно, но похоже, что в северных королевствах сцепились не на шутку». Глатор, новый союзник Лекса, уже два года воюет с соседями, и есть слухи, что Аросская империя вот-вот может вмешаться. Тогда там вообще мясорубка начнется. Я уж не напоминаю про наших западных соседей, к их почти постоянной войне уже все привыкли, а там дальше, на запад, тоже не все спокойно. Уважаемые торговцы, Бемелатус и Бомариус из княжества Руанск собираются своего отца перевозить... «Место под дом у нас в Пскове», — спрашивали, — подал голос смущающийся Свар. А он у них до недавнего времени главой торговой гильзии был. Подобные эпохи всеобщих безумств и войн Олег хорошо знал и из истории своего родного мира, но никогда на себя не примерял. А тут вот в совершенно ином мире и наверняка в совершенно другой вселенной приходится не просто переживать такую эпоху а становиться одним из ее главных действующих лиц. Набора, когда он только начал рассказывать о положении дел с преступностью в баронствах и графстве Шоттел, сразу посыпался град насмешек и больше всех усердствовала Уля, пока Олег ее не толкнул под столом коленкой и не состроил ей строгое лицо. «Да знаю я сам все!» — зло и досадливо Продолжал отбиваться от нападок главный комендант. но «Ну, где я сейчас еще людей возьму? Даже Асер меня каждый день теребит, когда его егеря к нему вернутся, а мне кроме них и положиться не на кого». Командир второго егерского полка, всегда спокойный и рассудительный барон Асер Денис, иронично посмотрел на разозлившегося коменданта. «А что тебе мешает отставников брать?» В городах их достаточное количество, сказал он. Среди них полно честных служак, выбор есть. Честных — это хорошо, но чтобы за шантропой гоняться, ноги нужны и дыхалка, парировал Бор. Но тогда опять жуликов, искосящих от армии, бери к себе, усмехнулась Рита, которая отмазала своих егерей от комендантской службы и сейчас просто развлекалась, наблюдая за пикировкой Бора с ее коллегой Асером. «А если серьезно, то не так уж у тебя и мало людей. Я имею в виду для патрулирования. Псковские стены-то сейчас на Шерезовских гвардейцах. Ты бы перестал за оборванцами гоняться, все равно никого поймать не можешь». Тут все опять засмеялись, зная о плачевных результатах облав. «Тогда и будет время спокойно людей подобрать. Принцип возьми тот же, что Олег подсказал и мне, и не чаю с Агрием. Девушек набирай, не бойся». Они во многом получше вас, мужиков, будут. Очередную и теперь уже публично высказанную просьбу Бора отправить его назад в армию Олег решительно отклонил. «Кроме уважаемого Рекрета, у нас тут ни у кого опыта особого нет. Так что давай, дерзай. К тому же не так плохо все у тебя и получается», — подбодрил он Бора. «А с нищими и бродягами и правда, пока завяжи, Рита права». «Решение этой проблемы лежит в другой плоскости. Будет время, и до этого у нас руки дойдут». Бор немного успокоился. «А с уже пойманными что делать?» — уточнил он. «Я так понимаю, что казнить их не нужно? Может, для страстки перепороть?» «А смысл?» — пожал плечами Олег. «Что они после порки перестанут быть нищими или бродягами? А вешать за что?» Да и какой пример? Получается, что мы нищих приравниваем к убийцам, ставим их на одну доску. «Казнить-то можно по-разному», — напомнила Гелла. «Нет», — не повелся на намек Олег. «Раз уж попались, пусть отсидят в казематах до конца декады, а потом отпусти». Естественно, за кем иных грешков не водится. Поняв, что этими словами может сейчас запустить процедуру дознания которая мягкостью методов не отличается, а совсем даже наоборот добавил. «Пытать не нужно. И вообще мы тут не для обсуждения судьбы черни собрались. Есть дела поважнее. Агрей!» Главному Олегову разведчику до Штирлица было явно далеко. Да и все, что Олег мог здесь подсказать, тоже было им взято из книг, фильмов и интернета кому-то это может показаться несерьезным и даже смешным, но для этого мира не избалованного играми разведслужб и контрразведок этих знаний было как говорится, выше головы. И олег уже не раз имел возможность в этом убедиться и в действиях других владетелей, которые сводили разведку к получению сведений от торговцев в мирное время их поимки вражеских солдат и офицеров, и их пыткам для получения нужной информации в военное время. Пожалуй, единственные, кто выбивались из этого ряда, это были растенцы и в какой-то степени имперцы. Но и их придумки дальше, чем под видом купцов или дипломатов послать соглядатаев с клетками голубей для быстрых сообщений не нашли. И эти горе-разведчики легко вычислялись, чем часто с подсказки Олега пользовался Ничай, гоня через таких агентов Дезу в любых количествах. лешек с Морсом, пример агентурного внедрения, был, пожалуй, первым опытом в этом мире. Но пока в виду общей молодости, создаваемых графом Ришотеллом структур, до создания серьезной разветвленной разведывательной организации было еще не так близко, хотя Олег рассчитывал, что не так уж и далеко. Пока же основной упор в добывании сведений делался на засылке во вражеский тыл парней и девушек, ниндзя, обученных умением и навыкам ассасинов, полученных Олегом от сущности и переданных тяжелыми уроками. Легион Болза прибыл в республику еще декаду назад. Агрей сверял свои слова с тем, что было написано в свитке, который он держал у себя в руках. Морщился он при этом не из-за плохого зрения. Оно у него было орлинным, а из-за неважных пока навыков чтения. Место, где бы он мог разместиться целиком, не нашлось, а, может, совет Дожий это сделал и из осторожности, но разместили легион в двух местах. Пять баталий возле Календа — это небольшой городок в двадцати лигах к северу от Растина — и семь баталий еще севернее, у Юнгера, почти на границе с Бирманом, прямо возле Венорского тракта, того, что ведет из Растина через королевство Бирман в столицу Венора. «Могут оттуда и двинуться на нас», — высказал предположение Торм, который, как начальник штаба армии, должен был вскоре делать главный доклад и из-за этого излишне нервный. агри лишь пожал плечами, отвечать не стал». И правильно, не его пока дело делать выводы. «Семь наемных полков находятся возле столицы», — продолжил он. «Судя по тем разговорам, что слышали мои люди, они там у меня под видом молодой семьи ремесленников, ищущих корабль для переезда в Кринскую империю, наемники готовятся к скорому походу, но куда пока не знают. Да, на рейде Растина необычно большое количество кораблей, в основном океанские». Но, по словам подпоенного шкипера одного из этих кораблей, до Немеи они смогут и по Ерменю подняться. Осадка позволяет, и ширина реки достаточно, чтобы маневрировать на ветер. «Да уж, вот и гадай теперь, куда они двинутся», — Гортензия развела руками, дескать, вообще-то, конечно, это не мое дело, и посмотрела на своего мужа. «Не чай, твоей работы я доволен», — обратился к своему начальнику тайной стражи Олег. «А ее подробностями наших друзей грузить не будем». Он остановил, начавшего было свой доклад нечая, и обратился к чеку. «Теперь ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой». «Здесь были все свои, все привыкшие к периодическим заскокам своего босса, поэтому и реакции никакой на его диковинные для этого мира слова не было». Чек, по еще не устоявшейся, но активно продвигаемый графом Ришотеллом традиции, начал давать слово для докладов командирам полков, начиная с Кабрины Тувал, как командира недавно образованного третьего пехотного. Дальше уже пошли доклады всех остальных. Эти доклады ничем особо не отличались и порадовали Олега не меньше, чем доклады гражданских министров. Полки были полностью укомплектованы, вооружены имели все необходимые запасы и готовы к бою хоть сейчас. Отпуска и увольнения в города были прекращены еще две декады назад, сразу после получения сведений о готовящейся войне. После того, как закончил говорить барон Шерес Реттер, командир гвардейского полка, пришло время торму представить разработанный ими всеми, имелось в виду военная часть нынешнего совета, План отражения растинской агрессии, если она состоится. Хотя то, что не будет никакого «если», понимали все, война была практически неизбежна. Мы исходили из того, что пока непонятно, где появятся растинцы, начал Торм, встав из-за стола и подойдя к карте, нарисованной чуть ли не в полстены. Олег тут же понял, что пора привнести в этот мир еще одну новинку, а именно — «Указку», потому что Торм принялся тыкать в карту своим толстым, как сосиска, пальцем. «Пока таких направлений мы видим четыре. Два тут и тут. Это перевалы через Венорский кряж на границе с Бирманом. И два направления с реки Ирмень, если они воспользуются кораблями. Южнее болот в районе Камня на Ирмении. Тут Торм ткнул пальцем в стык границ Венора и Бирмана» или из района Немеи, но этот вариант самый маловероятный». «Почему?» — удивилась Уля, но, устыдившись своей нездержанности, махнул рукой, мол, это я так, неважно. «Отсюда, от Немеи, слишком большой участок пути надо будет пройти по территории Винора». Тем не менее, ответил на ее вопрос Торм. «Есть шанс, что кавалерийские и пехотные полки, что стоят возле Немеи, не останутся в стороне и могут им ударить в спину. По похожей причине мы считаем маловероятными и участки на Венорском кряже, если, конечно, растинцам действительно не удастся втравить Южные Королевства на Бирман. «Что не исключено вовсе», — напомнила Гортензия. «Ну да». Чуть сбившись с мысли, начальник штаба укоризненно посмотрел на Магиню. Его в этой укоризне поддержал и взгляд ее мужа. «Мы это...» «Учитываем. Поэтому мы предлагаем следующее. Второй пехотный полк Волма-Ньетера остается в графстве Шотел на случай, если король Толлер решит воспользоваться моментом. При упоминании его бывшего сюзерена лицо рекрета скривилось, он даже убрал руку с бедра Риты, которую держал там с самого начала совещания». Олег, естественно, не ревновал, но это видел и неожиданно для себя залился Первый егерский полк, разделившись на две части, возьмет под контроль оба перевала. К тому же на одном из них, он в очередной раз ткнул пальцем в перевал, находившийся на карте восточнее, имеется старая крепость. Она уже порядком обветшала, но ее можно привести в надлежащий вид — Ну, а гвардейский, второй, екерский, кавалерийский первый и третий пехотные полки выдвигаются на запад к Ирменю. И вот здесь, возле деревни Морша, тут лесные массивы почти сходятся и остается совсем узкий участок с дорогой, встают лагерями и готовят укрепления. Неважно, с какого участка реки пойдут наемники, они все равно выйдут к Морше. Делать... Путь огромной дугой севернее они точно не будут. Слишком далеко. Им просто провианта не хватит. «А что с ополчением?» Олег задал вопрос для проформы. Он уже почти с самого начала понял, что ждать мозгового прорыва от своих соратников ему не стоит. Торм вернулся к столу, где лежало несколько свитков, и развернул один из них. «Так...» «Кроме тех ополченцев, что останутся для обороны самих городов, а это не меньше, чем по тысяче, а то и до двух, как в Легине, у нас будут еще ополченцы из вольных поселений, которых мы привлечем для их обороны и патрулирования дорог к оборонствам, дружины для охраны замков, и вот тут он принялся зачитывать цифры из свитка». «Мы берем в армию из Нерва триста ополченцев, из Гудмина и Брога по 500 и из Легина шестьсот. Мы их отдаем Рити для обороны перевалов. А дальше все будем решать, когда станет ясно, откуда придет враг. Да, из Пскова, Распила и прочих наших поселений мы никого из ополченцев в армию не забираем. Все остаются на охране своих домов». Да, сказал Олег, — нарочно приняв на себя вид крайне расстроенного человека. Наступила тишина, когда все замерли в ожидании того, что скажет их босс, а граф Ришотел продолжал держать мхатовскую паузу. Наконец, когда уже слышно стало, как звенят от напряжения нервы членов совета, Олег вздохнул. «Все придумано очень толково», — начал он. Но я-то ждал другого, и я думал, что уже сумел вам дать правильное направление мыслей, а остальное вы и сами додумаете. Но, видимо, я поторопился. Он встал, дал остальным знак сидеть и подошел к карте. Да, занять оборону, построить укрепление, он рассматривал карту, стоя спиной к своим соратникам, потом повернулся. Но побеждает всегда только тот, кто владеет инициативой, кто навязывает противнику свою волю, и неважно, защищается или нападает, и любая оборона — это лишь способ подготовки наступления. В строе крепости мы вынуждаем противника искать военного решения в другом месте, вольно передал Олег мысли выдающегося русского военного теоретика Карла фон Клаузовица. Наступающий при прорыве обороны всегда несет большие потери. Это так, но затем, когда оборона будет прорвана, потери обороняющегося станут намного, намного больше. Олег знал, что в этом правиле было и исключение. Советско-финская война. Да и то, только потому, что когда Красная Армия прорвала таки линию Маннергейма, финны просто сдались, а Сталин не стал их добивать. «Вы же собираетесь полностью отдать инициативу противнику», — продолжил он. «Растинцы будут решать, когда, где и какими силами ударить. Нет, я не сомневаюсь в вашей храбрости или в ваших талантах В конце концов, враг будет разбит, но какой ценой? Наверняка ведь не зря замутили южные королевства значит, пойдут через Бирман. Они сразу выйдут к нам в подбрюшье». «И столько натворят, что я даже не буду объяснять. Вы люди умные, сами понимаете. Так что все, ваш план никуда не годится. Придется мне опять быть с вами, на пригляде». «Ты никуда не едешь?» — почти хором спросили его соратники, и все, кроме Ули, радостно. «Мы не увидим королевскую свадьбу», — задала она второй вопрос. «А как же герцогский титул?» спросила Гортензия. Она хоть и старалась выглядеть невозмутимой, но явно была ошарашена не меньше остальных. «Все будет». «И королевская свадьба, и герцогский титул», успокоил Олег. «Значит, смотрите сюда. Агрей, вот эта дорога через Восточный перевал лучше второй. Значит, используем ее. Гортензия», он повернулся к могине, «твоя задача...» «Составить письмо Иргонии. Что ей пообещать, сама знаешь». Увидев, как Магиня, понимающе улыбнулась, продолжил. «От нее нам нужен не только проход через ее королевство, но и продовольствие, и фураж. Пойдем налегке, с минимальными обозами. Взаимообразно она нам даст или за деньги, неважно». Армин. Посмотрел он на своего главного налоговика-финансиста. «Ты поедешь к королеве вместе с бирманским послом». «Возьми с собой десять тысяч лигеров, этого хватит с головой, нам ведь много не потребуется». «А смелюсь заметить, королева Иргония наверняка и рублями возьмет», — воспользовавшись Олеговой заминкой, предложил Армин. «Не в этот раз», — сказал Олег. «С Агрием и командующим определитесь, где создать запасы». «Дождитесь Гури, он на днях приедет, возьмите его на это дело, у него уже опыт есть». «Выходим ровно через декаду». Идут оба егерских полка, кавалерийский, гвардейский и третий пехотный. Увидев, как вскинулся и приготовился возмутиться Женк Орвин, пригвоздил его строгим взглядом. Обозы берем по минимуму. Впереди первый и второй егерские и инженеры. Затем кавалерийские и гвардейцы с пехотой. Инженеров и необходимые обозы выдвигать без шума уже с послезавтра. До этого, Чек, определитесь с необходимым. «Всем все понятно?» «Я вам покажу Кузькину мазь», — решили они врага дожидаться. «Вопросы?»